Глава 3. Лезвие бритвы было для него родным домом. Остальные смотрели на этот вооружённый транспортник и видели лишь средство передвижения и перевозки грузов. Но Мандалорец понимал, что лезвие его убежище. Точно так же, как и доспехи со шлемом. Вбив в навигационный компьютер выданные заказчиком координаты, он почувствовал знакомый гул двигателей, поднимающих корабль. По всему корпусу прошла дрожь. Лезвие покинуло космопорт и, слегка наклонившись, быстро устремилось в космос. Во mnogom одна охота за головами в точности походила на другую. рано или поздно он возвращался на невара с добычей забирал обещанную награду и все повторялось сначала но на этот раз все ощущалось как-то иначе возможно из-за Бескара увидеть его подержать в руках услышать от оруженицы что его эмблема скоро определится это нечто Корабль уже некоторое время летел по космосу, когда на приборной панели замигал датчик сближения. Чувство охотника обострились. Он нагнулся вперёд, выключил навигацию и перевёл транспортник на ручное управление. Планета называлась Арвала-7. Манда вошёл в атмосферу и начал снижение. Внизу бежала каменистая, лишённая растительности поверхность. зубчатыми скалами. Пустыня предстала перед ним во всей красе. Выпустив шасси, он опустил корабль на ровный участок в каньоне, окружённом красно-бурыми предгорьями. Охотник вышел наружу, захватив брелок-трекер, и спустился по трапу, чтобы изучить местность. После стольких часов в космосе очень приятно просто постоять на твёрдой земле. даже если на ней грязновато он поднял ружьё и включив прицел принялся неспешно обозревать ландшафт мандо вглядывался в линию горизонта пока не приметил пару приземистых двуногих созданий бродящих по равнине твари выглядели до крайности нелепо и уродливо горбатая спина, округлая морда, как у первобытной рыбы, и полный рот зубов, на вид готовых с лёгкостью перекусить всё, что животное поймает. Но вне всякого сомнения, вблизи они очень опасны. Впрочем, Мандалорец не собирался подходить к ним. Пока что он видел только двух. А вот третий оказался прямо у него под носом. Сердито взревев, существо бросилось на него. Манда заорал, когда оно опрокинуло его на землю и сомкнуло пасть на его руке. Ему удалось высвободиться, окатив зверя из огнемёта. Тот пронзительно закликатал и выпустил охотника, но убегать не собирался. Через миг прибежало ещё одно такое же животное. Оно бы, наверняка, и прикончило манда, если бы откуда ни возьмись не прилетели дротики со снотворным. Оба существа тут же повалились на землю. Охотник огляделся и заметил еще одного неуклюже бегущего к нему. У этого зверя на спине сидел всадник, угнот в летных очках и шлеме. Наездник несколько не удивился. обнаружив, что на земле валяется мандалорец, нога которого застряла под тушей зверя. Манда кивнул на дротики, засевшие в шкуре животных. Спасибо. Угнот некоторое время обозревал его с любопытством отшельника. Ты охотник за головами? Да. Я окуил, представился собеседник. Я помогу тебе. Я ведь не просил о помощи, подумал Манда, но Угнот уже кивнул. Я всё сказал.